Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, на твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещь-долг. Дело. Что за день? О, то, что надо. Ты? Я не договорила. Потом договоришь. Да стой ты! Почему рубаха в крови? Уйдешь, можешь не возвращаться. Дура. Я все слышала. Вещи сама соберу. Добрый вечер. Здравствуйте. Ух ты. А, куда? Изюмская 14. Сколько? Ну вот, двадцатка. Больше нет. Ладно, садись. И я тут, можно? Угу. Ага. Так необычно. Девушка за рулем. Как зовут девушку? Вера. Вера. Держите, Вера. Спасибо. Ну что, погнали? Мужик Плохо слышишь, да? О, Петр Иванович, вы? Твою ж мать Твою ж мать Тома, такая рань. Ну. Что? Не пришел? Э. Да нет, нет, он не такой, слушай. Э. Я разберусь, я все выясню. Да, не психуй. Угу. 1994 год убийство на контейнерном рынке. Угу. Буян. В это время слова криминальный авторитет уже приобрели новое значение. Ну да. Я понимаю. Срок сидеть не обязательно. Следовать воровским понятиям тоже не обязательно. Ну для Петра Прачкина это так звали Буяна. Все это было в силе, он и сидел. И понятия имел, только работал он уже на себя. Ну, вот же оно, главное нарушение. Вор ничего не должен иметь своего. Все для братвы, все для общика. За нарушение... Что вы показали? Ой. <свят> В 94-м уже за свой карман не убивали. Машины, квартиры, дорогие вещи, мебель, глянцевые журналы... И следователь Киевской прокуратуры Николай Иванович Артюх все это прекрасно знал. Кстати, Артем. Да. Мне тут донесли, что вы меня бабушкой назвали. Так вот, знаете, почему я отсутствовала? Я замуж вышла. Поздравляю. Гриша, это ты? Слобода, как появится, скажет, чтобы ехал к рынку на Святошин. А правда, чтобы я накрохну? Вроде. Сторож нашел с перерезанным горлом. Ну, ничего, ничего. Пускай режут друг дружку. Интересно. под кем теперь рынок будет? А тебе-то что? Сестра у меня там торгует. Ленка? Так она же вроде учительница. Витя, кто же детей-то теперь учить будет? Она же институт окончила. Сейчас все торгуют. По профессии работаем только мы с вами. И врачи. И то врачи. Ксения Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Александровна. А где Гриша? А я когда уходила, он еще... Сейчас за мной придет. Вас, кстати, тоже на рынке ждут. Да, я знаю. Сейчас бумаги заброшу. А ты на транспорте? Да. Возьмешь с собой? Жду. Ну, минутка засекай. Витя, я позже распишусь, хорошо? Хорошо. Спасибо. Да я черкнул. Ну что буян, пришел к тебе баян. Ну что там, сколько? Ой, хорошо. На... <свят> Привет, Петрович Ну, что думаешь? Ну, бандит известный <свят> Про Бояна легенды ходят, как он людей И этот рынок под ним Не людей, а таких же бандитов, как он сам А Слобода где? А я пойду пообщаюсь Давай, Илья на полнополучная, Лукин Толик, сторож а. Я прапорщику уже все рассказал Мне давай рассказывай Хорошо, я вроде просил, чтобы Гришу прислали, а? Ксения Александровна. Я ушла очень рано, а Гриша приболел вроде. Ну да. Какие мысли про это, а? Ну, судя по оцианозу, время смерти вчера около одиннадцати. Ну да, если учесть, что рынок закрывается около восьми, значит, знали люди, что Буянда придет после закрытия рынка. Ну и подождали, чтобы перерезать горло. Не совсем. Порез нанесли уже после смерти Видите, крови почти нет Думаю, что причиной смерти стал удар Проломили голову, когда он упал, добили Скорее всего, палкой Занозы на кожном покрове А вот это тогда что? Не знаю Может, гусака хотели сделать? Гусака? Жаргон у медиков Органокомплекс. Это похоже на начало анатомического разреза по Фишеру. Но его обычно делают доль всего тела, а здесь, не знаю, может, спугнул кто. Как придумываешь ты все? Ну, кто будет делать показуху посреди рынка? Так, потрошить человека, пытаться голову отрезать? Голову так не отрезать. Низковато. Ну да. Так резать сложнее и дольше. Судя по ранее, лезвие ножа было тонким и коротким. Таким, как вы говорите, голову отрезать пришлось бы очень долго. Зачем убийцы делать этого бусанка? А может у него что-то в пищеводе, чего мы найти не должны, а? Ну там, снотворное, наркота, кольцо с бриллиантом. Ускрою, что найдут и ваши. Даже бриллианты. А у меня на упаковке жвачки. Фрагмент пальчика. Фрагмент, Петрович, этого мало. Что еще у тебя есть? Ну, на упаковке вещество какое-то. Запах резкий. Дам химикам, пусть проверят. Тихо было все. Ну ты же должен хоть что-то помнить. Разговоры, может кто приходил. Помнить должен, но я не помню. Хорошо, рожа побита, это свежая? Или тоже во время убийства, а, было? Не совсем. Незадолго до смерти. Гематомы по краям посинели, значит, какое-то время прошло. А вот это вот, а? Его кровь или убийца? Проверим. Я думаю, что с этой раны, но давайте проверим. Ну, надо. В общем, картина такая. Сторож, который тело вчера нашел, бухал весь вечер. Перегарочка морозит. Говорит, все было тихо. Ищи других свидетелей. Да я бы, если честно, того, кто Буяна завалил, отпустил бы гулять дальше. Пусть еще пару-тройку прирежет. Ты офицер или урка с большой дороги? Определись. Николай Иванович, вы тоже выбираете выражение? Я свою работу сделаю хорошо. Свидетеля опрошу, протоколы предоставлю. Как его зовут? Буян. Имя. Не знаю. <свят> протоколы он не собирался представить. Петр Прачкин. Работай, Илюш, работай. Ну что Петр Прачкин? Где наш Гриша ходит? Все сроки уже прошли. Ну, делать что будем, Тома? Спокойно. Ладно, если он забыл, а если у меня слила? Кто, Гришка? Да он мент до мозга костей. Я в нем как в себе уверена. Отдай Не надо меня в это втягивать. Если твой момент такой честный Отдай фотки ему Объясни ситуацию Слушай, я тебе устрою новую встречу Лиса, у меня кроме тебя Короче, серьезно все очень, понимаешь? Ну, спасибо Подружка Она передала конверт этой проститутке. Ну и допрос семьи, как обычно. Ну да. Жена, сын. Тут думаю, все по протоколу. Род занятий, связи, подозрительное поведение в последнее время. Угу. А как вы думаете, жена станет рассказывать, учитывая род занятий убитого? Ну тут надо понять, была ли она в курсе его дела. Ну, даже если было, стоит ли раскрывать карты. Вот именно. Вот именно. Дедушка. Вы знаете, чем он занимался. И мы знаем. С бандитом жили, гражданочка. Вот мы и спрашиваем. Разговорчики, угрозы, конфликты. Мама же сказала, он не говорил нам о своих делах. Марата, не чай сделай. Петя нас содержал, в остальное я не лезла, понятно? Ну... Дарья, вы же понимаете, что это явно передел Не может быть того, чтобы вы ничего не помнили Рассказывайте У братков, как в древнем Египте Вместе с фараоном хоронят и жену фараона А сыне подумайте, стоит ли ему ради делишек отца Посмотрите в тумбочке Петя там свои документы держал Дарья, вы вспомните, может быть, было что-то странное. Ну, то, что вы сначала не заметили. Новое знакомое. Может быть, слежка была. Вот конфликты, угрозы. Да нет, ничего необычного. Да и кто ему будет угрожать? А ты, Марат? Что? Отец тебя брал когда-нибудь с собой на рыбалку, на охоту? Не отец он мне, отчим. Никуда не брал. Только иногда в школу подвозил, и все. Марат, иди к себе. Они редко виделись. Петя спит, Марат в школу идет. Марат спит, Петя только приходит. О! -о, -о. Ну какой же бандит и без оружия? Или это водяной? Илья. Мы должны все это забрать с собой. Пошли, думаю. Расскажи мне, Илья, ну, документы, я понимаю, пистолет. Ну, зачем ты все эти журналы взял? Ну, а вдруг там на полях пометки? Странно, почему я с тобой стараюсь не работать? Ты ж классный опер. Николай Иванович, у меня к вам тоже доброе отношение. Да ты А я к вам на жвачной обертке следы грунтовки для кожаных изделий. О, какая точность. Ну, не вчера родился, И э, Ксения вам подарочек прислала. Вот ну, да. Экстази. Ты... Нашли в пищеводе убитого. Как видите, практически целый. Глотнул прямо перед смертью. Интересно. О, -о, -о кругленькая. Так я даже знаю, чья это таблеточка. Смотрите, цвет какой. Mm. Их чучело штампует. Кто? Да лет семь назад взяли за задницу студента-медика, который кожей краденой спекулировал. Так вроде он сидит. Да нет, год как вышел. Теперь молодежь кормит. Молодец. Кстати, слушок ходил, что он с Буяном на ножах. Он вроде как Буяну дань отказался платить. Имя у этого чучела есть? Вероятно. Так, теперь я. <как> так, шпигель, шпигель, документы... Так, это я оставлю. О! Чуть не забыл. Пистолет. Осторожно. Водяной. Что это? Барахло, Буяна. Работай, Стояна, работай. Теперь перейдем к травмам, полученным за несколько часов до смерти. Гематомы. Записывай. На лице убитого отчетливо видны следы побоев. Верхняя часть правой скулы... Верхняя часть левой скорой. Давай, давай, вылазь. Да никто нас не увидит. Комендант, увидит и выгонит тебя изучать. А какой комендант? Идем, бегом, бегом. Комендант Ша, да. вообще-то, идем, идем, сюда, да. идем сюда, сдавай, все. Стой. Все, теперь точно никто не увидит. Что? Что? Нравится? Крыша? Гриша. Гриша нравится тебе. Гриша нравится. Что будешь делать, если нет рядом, Гриша? Буду защищаться. Научишь? Хорошо. Так, правая рука. Кулачок. Левая. Кулачок. Да. Держим так. Хорошо. Сюда. Раз. У тебя лицо такое серьезное? Левой. Сюда. Правой. В нос. И левой. Сюда. Все. Враг повержен. Коронная комбинация. Запомнила? Запомнила. Держи. Есть более действенный способ. Да? Отойди. Лови. Ой, тихо, тихо, полегче, я детей хочу. Все, все, все, все. Возьмешь жены, будут дети. Ксения Александровна, Ксения Александровна, вам помочь? Да, а Стоянов экспертизу крови с одежды убитого? Э, да. Вот. Кровь разная. Его и четвертая группа. Резус отрицательный. Редкая. Я кроме вашего мужа с такой никого и не знаю. Помните, когда его подстрелили и искали донора по городу? Ну, такое забудешь. Ксения Александровна, а вы не забыли, что мне уже... Ой, да-да, ну, конечно, беги. Спасибо большое. Да-да-да, маме поздравления передай. Ну что вы думаете, он его завалил? Не слабовата ли фигура для убийства, а? Из Миндинститута его на третьем курсе выперли. А Верещегина говорила, что анатомийский разрезы делают на втором. Задумаем сделать этот гусак и таблетку. Усочка играет. Ну давай, покажи глаз. Думаю, он меня вспомнит. Чуть-чуть. Стой! Стой, стреляю! Показал, класс. Задержал? Задержал. То есть в сухом остатке мы имеем крепкого подозреваемого в убийстве и ножек для порезки кожи. Ну да, как говорила Верещагина, тонкий и недлинный. Только непонятно, зачем этому чучелу понадобилось сделать надрез на шее бы смекалка Слободы, но Слобода еле выбрался из закрытого помещения. И по голове ему дали прилично. И жену женой у него не лады. Эх. Наблюдаем за фонариком. Садись. Что, Гриша, на больничку. Нет. Пилюля от башки выпиши, чтобы не тошнило, я пойду. Только это, справочку черкани. Ну, какая справочка? Какую справочку? Стационар. Или у тебя и со слухом проблемы? Сейчас к Ксюше позвоню. Спасибо, любезный. Знал бы, не пришел. Гриш, Ты пойми, это не бланш. Приложил пятак и все. Будь здоров. Тут последствия. Инсульт, знаешь? А Ксюша подумай, будет потом тебя за ручку водить. Ксюша барышня взрослая. Сама решит водить или не водить. Стой. Я знаю. Вот справка это пей и не пропускай. Хоть два дня полежи. Лучше три. И если ноги и руки будут неметь или рвота, сразу скорую. Спасибо. Давай. Садись. Мерси. Садись. И ровно мне сиди. Как сволочь. Туфли из-за тебя испачкал. Илья, ну куда ты сел? Ты инструмент. Опа, Буян. Он чего? Того? И удивление с лица сотри. Весь город гудит, что Буяна пришили. Да? Я не знал. Вот этот разрез на его шее, видишь? Ну. А ножичек твой? Мой. Вот, а Прачкина по горлу таким же и полоснули Таким же, но не моим Оп. Дорогуша, твоя таблетка в глотке у Буяна была Ты же его угостил А потом просек, что не растворится и Решил на месте гусака сделать, так было? Че больной, что ты мелешь? Какого гусака? Ты не забывайся, мы здоровые. А больной ты на всю голову Тропанул, когда нас увидел Так я же ничего не понял. Я, когда эту страшную рожу увидел... Чего сказал? И вообще, ножичек этот для того, чтобы шкуры перфорировать. Все, больше ничего не знаю. Ровно сиди. Кто? Помешал? Дарик? Проходи, проходи. Убери его Я Не ожидал. Не ожидал. Сто лет тебя не видел. Какими судьбами? Я слышу, что ты с горосполковому завязал. Бизнес у тебя, да? А ты? Я перестраиваться уже не могу, старость. Извини, что без закуски. Не надо. Меня брата убили. Присаживайся. Сводного. А когда? Кто дело ведет? Ты Коля, ведешь. Я понимаю, мой брат бандит и все такое, я и сам, на убивать. Информация для тебя из надежных источников. Какая? У Пети терки были с каким-то опером из ваших. Ты стометровку на дачную знаешь. Ну знаю. Так вот, брат мой хотел всех девочек под себя подмять. И опер этот под себя хотел. А точно мент? Может и не мент, а сива липовая и все. Не знаю. Ты следователь, тебе и выяснять. Ладно, что хотел, сказал. Давай. Ну ты заходи, не забывай. Я разберусь. так пустяки лиса здесь сегодня не видел и кто мой герой лиса где а я знаю дома наверное нет я дома я звонил трубку не берет ну зачем тебе лиса без лисы разберемся эй школота принеси нам шампуня сколько то что там разберемся И бутерниси. Вы Николай Иванович, я их уже тут всех в лицо знаю. Сегодня не видела ее. Нет. Увидишь, скажешь, пусть мне перезвонит. О, господа! Поухаживайте за дамой Следователь прокуратуры Артюх И что же надо следователю прокуратуры От честной ПТУшницы Его знаешь? Не знаю А вот я тебя знаю Кличка у тебя Швабра Будешь козу гнуть, я тебя на трое суток запру, поняла? Буян на днях подцепился с каким-то опером Ну, давай, выкладывай, ветеран профессии Не любят тебя за наблюдательность, Илюша Знаешь, что за опер? Гриша, из ваших Он за меня заступился, симпатяга А Буян, гнида Чего непонятно? Собралась и пошла. И шалаву рядом предупреди. Это ты мне? Нет, блин. Девки, что рядом сидит. Официант! Обслужи клиента! Гриш. Гриша. Я тебя прошу, не надо, а? Гриша. Чуки, это вопрос? Я только ментам на вопрос отвечаю. <Слышко> ну, все верно? Ты, мент, сознай. не те времена. Будешь еще на задних лапках прыгать, прощения просить. Узнаю, что ты здесь появился. Все зубы возьму в коллекцию. Понял? Давай вали, Буратино. Так как зовут этого милиционера? Не помню. Что ты не помнишь? Сама сказала Гриша. Может, Слобода? Что ты орешь? Сказала Гриша, значит, Гриша. Фамилия какая -то. Фамилию не знаю. Вот как оно все повернулось, Николай Иванович. Ну и кому такая правда нужна, а? Так что теперь? С Гришкой-то что будем делать, а? Вот смотрю на тебя, Илюша, и думаю, ты же вроде нормальный парень, а? Я слежу. Ксюша? Привет. Ты где был? Так, стоп. Ты чего? Да подожди. В Рома я был. У одногробника твоего. Вот, смотри, выписал мне. Держи. Давай милится, Ксю. А до Ромы где? Дурная история, да? Ну? Да, значит, все сходится. Слушай, ты кому звонишь? Звонишь кому? Да, это я. Пришел. Хорошо. Кому ты звонила? Николай Ивановичу. Твоя кровь на трупе. На каком трупе? Что ты вообще несешь? Труп Петра Прачкина по кличке Буян У нас в морге лежит Только не говори, что ты его не знаешь так, Стоп, стоп, стоп Сюша, ты же понимаешь, что это не может быть моя кровь Четвертая отрицательная Тебе нужно в прокуратуру Николай Иванович ждет И лучше приде сам. Рассказал, знаешь, кто ему? Проститутка. Во что ты вляпался? Николай Иванович, неужели вы вот в это все верите? Ну, набил я рожу этому буя. Ну, что? Ты подозреваемый в убийстве. Давай выкладывай, какого... Короче, какие у тебя связи с проститутками, что ты братку морду бьешь? Хорошо. Есть у меня знакомая. Кто? Регина Лисицына, моя бывшая одноклассница Встречались, как вообще не важно Она попросила приехать на встречу Я приехал Там этот Буян вступился Так вступился, что неизвестно где ночь провел Регина, мой информатор Я ехал на встречу Мне стукнули по башке Я не знаю, выволокли куда-то, заперли Я проснулся днем Что, кто, понятия не имею, Не знаю Детский лепет. Мне сказал, что когда-то вечером вернулся, домой, у тебя рубаха была в крови. Сегодня с сотрясением. А на рынке вот буян прижмуренный. Да не видел я больше этого буяна. Я, честно говоря, думал, что это его дружки по башке меня настучали. Где встреча была назначена? На Изюмской. Девка-частница меня подвезла. Ты номер машины запомни. Ну, конечно. Звони гаишникам, чтобы не определили, кто тебя подвозил. Да при чем тут гаишники? Ну, блин, я вышел, она... Понял. Завтра первым делом позвоню у меня другу ГАИ. Да завтра будет поздно, Гриша. Звони сейчас своему другу. Хорошо. Сам что думаешь? Что думать? Мне полки его по башке стучать хочет. Что гадать? Слушай, лейтенант. Ну, что случилось? Я же ничего не нарушала. Проверка документов. Вы уже 20 минут в мои права смотрите. Знаком? Да, подвозил его позавчера на Изюмскую. А что? Проверяем информацию. А он что, преступник? В котором часу он сел по в машину? В часика в 11 вечера, на гончара подобрала... Вам придется проехать в прокуратуру для дачи показаний. Я ждала. Письменных. Поехали. А права верни. Езжайте за нашей машиной. Итак, оперативник Слобода после драки с Буяном поехал домой, переоделся и... И отправился навстречу. Артюх лично побеседовал с девушкой, которая подвозила Слободу. Да, да, я вот читал. Э, Вера Ильинична Киржнер подтвердила, что вчера около 23.00 Григорий Слобода сел в машину, попросил подвести его до Московского района. Вот, получается, ехали они где-то минут 30, да? Ну да, да, что-то в этом роде. Но главное, жена Гриши рассказала, что с 9 вечера до 11 он был дома. И поругались они в то же время. Так что убить Буяна на контейнерном рынке он никак не мог. Но верно же, Артём. Да верно-то верно. Но, значит, его кто-то очень изящно подставил. И вроде бы события совсем разные, но очень крепко переплелись между собой. Что у вас? Я внимательно изучила края... Разрезаем на шее Нож мог быть не зубчатым лезвием, а просто с неровным. И рисунок неровности повторяется. Да, бывает. Ну, у меня тоже не густо. А где Гриша? Он болеет. Вообще-то у нас к нему вопросы есть. Нет вопросов. Я опросил. Его и свидетель. О, женщина? Николай Иванович, если я вам больше не нужна, можно... Да, иди, Ксюша. О -о -о. Заходи, вникай. С выздоровлением. Да? Да, Артюк, слушай. Илья, это тебя к телефону. Да. Угу. В больнице. Что у нас получается? Один подозреваемый по кличке Чучело угу. имеет алиби. Другой подозреваемый по кличке Ходок тоже имеет алиби. Угу. Подозреваемых нет. Все, понял, да? Дружки Буяна отмудохали челночника а, Михаила Тутова. Этот Тутов возил кожу из Турции. Грунтовка, кожа. Связь улавливаете? Так он в больнице? Да, во второй городской. А, а говорить может? Да. Так поехали. Да, Лиша, я тебе забыл совсем сказать. Зайди к своему начальству. У него там для тебя есть дело. Ясно. С возвращением, Гриш. Плавили? Чего? Он же хороший опер. Методы у нас разные. Добрый день. Михаил Тутов, следователь прокуратуры Артюх. Оперуполномоченный Слобода. Вы сообщили нашим коллегам, что на вас напали. Напали. Вы же видите, какие сволочи, твари, фашисты. Какое отношение к этому имеет Буян? Я сам ничего не понимаю. Но побили меня его братва. И говорили, что это только начало. Но я его не трогал. Угу. То есть, братва его ошиблась? А такого не бывает. Не вы больше верите их черепащим мозгам. Но резон-то какой-то у них был. Торгаши вон сколько побили вас. Да жену он меня увел. Дашу. Сын Марат. Так она Мирошкина, а вы Тутов. Она взяла девичью фамилию и сына перевела, чтобы Буян не нервничал. Mm. То есть с Буяном проблем у вас не было? Были, сын! Мягче три, краска слезет. Здорово. О, легок на помине. Ты лучше веник возьми и сразу мети. Надо будет под мету. И будешь мести. Или в лучшем случае, как твой батя, барыгой, сумками бегать и уважаемым людям отстегивать. Думаешь, что мелешь? Тутов, ты что, попутал? Ты как базарь! Он когда домой приходит, воняет невозможно. Ты пошути. Сюда иди. Я бы тебя простил, если бы ты мне это с глазу на глаз сказал. А так человек слышал. Поэтому... Отеческая. сливка. Эй, прачным, поси его. Отпустите его. Воу-воу-воу! -во. Во, во Все, поработал на сегодня. Домой иди английский учить. Больше толку. И папа тоже так думает, правда? Иди, сынок. Иди. Потом поговорим. Иди. Сынок. И о чем вы говорили? Да я. Говорил буяну, что выслежу его и убью. А он? Да что он, Посмеялся. А когда его завалили, тот второй сказал браткам, что я его обещал убить. Ну вот они. А это не вы. Не я. Кишка у меня, танка. Ясно. Угу. Значит, Гриша, поставишь возле входа палаты конвойного, позвони Стаяну, пускай приедет, откатает пальчики. А вы не могли бы позвонить моему сыну и сказать, что я здесь? Обратитесь к медперсоналу. И после больницы мы вас вызовем в прокуратуру. А это вы? Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Со мной сотрудник милиции Григорий Слобода Скажите А ваш сын дома? А, Марат на немецком, а что? А почему вы не рассказали О вашем бывшем муже, Михаиле Тутове? Так вы не спрашивали а Что рассказывать? Воспитанный человек, работал инженером Зарплата 120 рэп плюс премия Потом стал на рынке торговать Я спрашивал вас Имел ли Буян с кем-то конфликт? И вы не могли этого не знать Николай Иванович Я внимательно изучила Края разреза на шее Нож мог быть не зубчатым лезвием А просто с неровным И рисунок неровности повторяется Это ваш нож? Да Кто-то еще им пользовался? Только я Вы же понимаете, что это значит? Собирайтесь поедем с нами в прокуратуру. Ты? Только пасть открой. Дверь закрой. Иди в комнату, быстро. Где он? Где он, я спрашиваю? Рисунок лезвия вашего ножа полностью совпадает с краями раны убитого. Да, я его убила. Он мне жизни не давал. бил, угрожал. Вот я и решилась. Это все он. Все он. Почему вы от него не ушли? Не обратились в милицию? Боялась Не за себя, а за сына А когда Петя Марата стал бить Не выдержала А разрез на шее, зачем? Я слышала от дружков Буяна Что предатели режут ножом Лицо уродуют И языков вырезают Но уже не с лица начали Я хотела Рожу исполосовать Но не смогла А откуда вы узнали, что Буян будет в это время, в том месте? Да, он часто задерживался допоздна на рынке Чем вы его убили? Палкой Или трубой, там что-то такое лежало Я подняла, а потом выбросила по дороге Покажите, где вы сделали разрез? В каком смысле? На шее А какой длины? От уха до уха, да? Конвойный Уведите гражданку Давай, Гриш, будь здоров Пока Илья М? Бросай курить Жуй свои конфетки Гриш, Гриш, ну подожди. Пирожки? да. С грибами? Как ты любишь? Люблю. Я тебя. Пойдем. Ну хоть попробуй. Да? Разрешите? Давай. Всем привет. Всем доброе утро. Вы про Эскобара слышали? Эскоб... А, да, конечно. Это собака у соседки Эскобар. Дурная, как болонка. Если срывается с поводка, так весь двор слышит этого Эскобара. Да, да я не, я не про собаку из Колумбии, наркобарон Пабло Эскобар Падло Эскобар? Да знаю я твоего этого колумбийского барона Говори, что ты хочешь Так вот, он применял казнь Колумбийский галстук Да. Ну, делается разрез на шее Оттуда наружу вытаскивается язык Ну, мол, для тех, кто много болтает Так его вроде бы этой зимой ликвидировали Именно! Тут Об этом целая статья Интересно, что эти журналы, Шпигель, делали дома у Буяна? Ну, я думаю, он картинки смотрел. Даю сто процентов, что немецкого он не знал. Нет, Феню знал. Нет, в порнографических журналах картинки смотреть, я понимаю. Шпигель статьи по-немецки читать, это... А вы помните, что Дарья сказала, когда мы к ней приехали? А ваш сын дома? А, Марат на немецком, а что? Слушай, мы ошиблись с тобой, говоришь, поехали. Держи. Спасибо. Да. Бываем. Ну, из-за этого как раз. Хендехох. Вы? Что опять? Мы не к вам, Михаил. Марат, тебе придется пройти с нами. Зачем? Есть вопросы. Считайте нормальным, что сын будет давать показания против своей матери? Хорошие люди твои родители, Марат. Можно я папу до палаты проведу? Я думаю, папа сам дойдет. Что ж такое происходит? Не волнуйся, папа. Все будет хорошо. До свидания. Марат, у нас есть твои отпечатки пальцев, оставленных тобой над на пачке жевательной резинки. Той ночью ты был на рынке, тебе был доступ к ножу, журналу, Но я понимаю, за что ты его палкой ударил. Зачем надо было делать этот колумбийский галстук? Хотел, чтобы вы на его бандюков подумали. Тебя кто-то спугнул? Не смог. Побоялся, что выточнит. Ты про слово «самосуд» слыхал? Только не надо мне тут рассказывать. За собой следите. Я ведь милицию заяву писал, что Буян мать избил. Так. И что дальше было? Сказали, что я несовершеннолетний. Мать писать должна. А потом взяли. И буяну отдали. Даша! Даша, где этот щенок, а? Петя, что случилось? Вставай! С тобой. Ты писал! Ты это писал! Я писал! Ах, щенок хамиш! Петя, ты пошёл. Петя, чё ты шушишь? Ты Нет. Но его надо было убить. Так что там? Да что? Через неделю в Турцию валю. Помолк. А ты с Дашей подсуетись, чтоб все забыла. Типа заснула и не проснулась усёк. Ну, порешаем. Ты хоть покажи, на ком женюсь. Я знал, что он там допоздна. Он сам бухгалтерии считает, и потом только домой возвращается. А я спрятался и ждал. Маму я твою отпущу. Постараюсь подтвердить, Сказано тут тобою. Но от этого будет зависеть квалификация преступления. Пойдем. Марат. Стой. Конвой. Я, конечно, попробую узнать, кому он заяву отдавал. Ну и дружков бы я надерну. Дерни, дерни. Я пойду? Иди. Добрый день. Дарик, заходи. Есть новости. А это не тот опер, с которым мой брат ссадина наружу. Нет, не он. Я проверял. Ты хорошо проверял? Ты Дашу закрыл за убийство. А я ее знаю. У нее кишка танка. Это не она, это ее сын. Марат? Уже совсем сопливый. Довел его твой брат. И на другой хотел жениться, между прочим. А Даша? Плохие планы были у нее насчет Даши. И сколько пацану дадут? Это смотря какой адвокат попадется. Попадется хороший. Начитался журнала Шпигель. Ну вы же понимаете, Артем, в те рехи 90-е самосуд явление нередкое. Ну да, только попадались на нем не бандиты, а жертвы, которые дальше терпеть не могли. А что Меркулов, брат убитого? Адвокатами помог? Помог. Учли возраст, отсутствие судимости, антисоциальное поведение его отчима. Ну, а доказать состояние сильного волнения, аффекта не смогли. Но ну, что было в кармане. Ну, да. Готовился к преступлению. Какой уж тут аффект? Ну, а Слобода, я так понимаю, по поводу своего приключения не успокоился. Должен же был выяснить. Лиса! Регина! Лиса! Смотрите в следующем эпизоде. Женя, надо вызвать милицию. Ты в своем уме. А потом как? Ксюша, помоги мне. Я сам судью. Вы ничего не знаете. Проблема в том, что кроме вас о конверте никто не знал. Гриша, опять твои дела. Илья, ты? Проститутку грохнули прямо в ее квартире. Кто? Что ж вы молчите? Ну так я и говорю. Собакой служить тому, кто тебя спас. Что? Что? А это не ваше дело.